Глава десятая. Даже немножко завидно призналась Вероника, что Зара студентка высшей школы. Ей самой удалось выучиться только на учительницу младших классов. Детей в семье было четверо. Отец — владелец книжного магазина, то есть вечно в борьбе за выживание. Мать — воспитательница в прогулочной группе. Тут с деньгами не расслабишься. Да и сама она старалась как можно скорее стать независимой. Но почему именно юриспруденция, допитывалась она? Зара объяснила, что на этот вопрос есть два ответа. Первый состоит в том, что она хочет добиваться справедливости для людей, по отношению к которым творится несправедливость, а это жертвы злоупотреблений, насилия или обмана, люди, не умеющие или не знающие способов защитить самих себя. Вот как раз вчера она читала в газете про одного человека, который провел детство в монастыре, и там над ним издевался воспитатель, настоящий садист. А теперь он пытается привлечь к ответственности монастырскую школу. Но все попытки бесполезны. Вот за такого человека она рада бы вступиться, ведь это просто отвратительно, что такое возможно в нашей-то хваленой стране». Вероника кивнула. «А второй ответ?» «Я просто хочу как можно больше зарабатывать», — широко улыбнулась Зара, обнажив белоснежные зубы. На жертвах, — возмутилась Изабелла, — «нет в экономике». Международные договоры совместных предприятий и все такое прочее. Нарушение законов страны трансконтинентальными корпорациями. Вы слыхали, о каких суммах там идет речь? Там накладывают штрафы по 400 миллионов, что в Евросоюзе, что в США. Если ты как юрист там при делах, то у тебя вся задница в золоте. Ну и ну, сокрушалась Изабелла. И в этом весь твой интерес? А почему бы и нет, упорствовала Зара. Вон у меня приятель работает в одной конторе в ЦУГе, где расположены все холдинги от Гленкора и выше. Так они просто купаются в деньгах, вот что я вам скажу. Что ж дело твое, заключила Изабелла. «Но если ты меня спросишь, так я считаю, что у тебя задница и без золота хороша». Все трое рассмеялись, Изабелла подлила всем белого вина и спросила, кто хочет доесть последний кусок лосося. Вероника отказалась, а Зара согласилась, раз уж никто другой не желает. Зара с удовольствием уплетала добавку, и Вероника тоже похвалила рыбу, замечательно удалась. А ведь сама она из тех мест, где лосось — частое блюдо на столе». Правда, у них его чаще жарят на сковороде или на гриле, но теперь и томление в духовке она возьмет на заметку. Тут Вероника вздохнула и добавила. «Только для кого?» Все трое помолчали. Зара медленно продолжала жевать, как вдруг из ванной раздался звонок мобильного телефона. Зара спросила. «Это твой звонит?» Изабелла ответила отрицательно. «Это твой?» — обратилась она к Веронике с тем же вопросом. Вероника тоже покачала головой. «Ну, тогда я подойду», — заявила Зара, встала и направилась в Анну. Говорила она так громко, что в гостиной было слышно каждое слово. «Кто вы такой? Дайте мне ваш номер. Плевать мне, что вы там хотите. Немедленно прекратите надоедать моей матери. Учтите, она не одна, вам все понятно?» С раскрасневшимся лицом Зара вернулась к столу. Опять тот анонимный чувак, который от себя чего-то добивается, но я ему и вытала. Удивленная Вероника сначала одобрительно закивала, а потом все-таки спросила, о чем идет речь. А Зара в свою очередь спросила мать, от чего же та не вернула Веронике мобильник ее мужа, на что Изабелла ответила, что собиралась сделать это сегодня вечером. «Окей, значит, это ваш, он принадлежал вашему мужу», — сказала Зара, протянув Веронике через стол мобильный телефон. Но Вероника отказалась, ведь телефон Мартена ей уже отдали, он лежал в номере отеля. Теперь уже пришлось Изабелле рассказать, как у нее оказался этот мобильник, как позвонил кто-то, явно знавший его номер и желавший не допустить Мартена на похороны Матильды Майер, те самые похороны, ради которых он прилетел в Швейцарию. Почему он интересовался Марселем, а не Мартеном. — Ты сообщила, что он умер? — Нет, не успела, и на кладбище тоже. — На каком еще кладбище? Что ты делала на кладбище? По-настоящему возмутилась Зара. Изабелле стало ясно, что ей придется немедленно поведать об эпизоде, который она утаила от дочери от Вероники. Однако о том, как она выдала себя за подругу Марселя, Изабелла все же умолчала. — «Значит, Мартена разыскивает сын Матильды Майер», заключила Зара, выслушав всю историю. «Но он в этом не признавался», — возразила Изабелла. «К тому же он ищет Марселя, то есть Мартена, из прошлого». Зара вспылила. «Так сообщи ему, наконец, что он умер и что все это не твое дело». «Сообщу, сообщу», — успокоила Изабелла. «Как только позвонит, так сразу и сообщу». А я как раз ему сказала, чтобы не звонил больше. Это я слышала, вздохнула Изабелла. Тут вмешалась Вероника, верно ли она расслышала, что Мартена в швейцарскую пору звали Марселем. Изабелла удивленно переспросила, неужели та об этом и ведать не ведала. Вероника смущенно покачала головой. Азарина вопрос о том, знает ли она хоть что-то о прежней его жизни, дала тот же ответ, что Изабелле. Ничего он не рассказывал, ничегошеньки, и даже просил ее не расспрашивать, только уверял, что не сделал ничего дурного. Зара взглянула на свою тарелку с недоеденным лососем и снова взялась за вилку с ножом. Но тут же отложила приборы, вскочила, выбежала из квартиры, не закрыв за собой дверь помчалась вниз по лестнице. «Зара, что случилось?» — крикнула ей вслед Изабелла. Не прошло и двух минут, как Зара вышла из лифта со словами, что готова дать словесный портрет того, кто звонил. Рост около 175 сантиметров, чуть сутулиться, лицо скорее плоское, взгляд колючий, возраст за 70, темно-коричневая куртка, темно-коричневая фетровая шляпа. Изабелла Бестакна рассмеялась. «Очень может быть, но может и не быть. На кладбище он явился в черном». «Откуда ты все это взяла?» Зара объяснила, что такой человек стоял внизу почтовых ящиков, когда она пришла, теперь его там нет, к сожалению. «Но он не может знать, где я живу», — возразила Изабелла. «Почему же нет?» «У него есть только номер вот этого мобильного, он даже не знает, как меня зовут». Зара принялась расспрашивать про других родственников, присутствующих на похоронах, Изабелла попыталась восстановить в памяти и описать всю группу. «Ага», — воскликнула Зара, когда она упомянула подростка. «А вот его-то и послали следить за тобой». Изабелла уже и не знала, то ли ей разозлиться, то ли испугаться. «Да ладно тебе, я никого из этих людей потом вообще не видела, а зато они тебя, наверное, видели». «И что же это значит? А мне откуда знать? Но точно тебе говорю, он за тобой шпионит, и меня это пугает». Зара отодвинула тарелку. Вероника, растроганная походом Изабеллы на кладбище, сокрушалась, что-то по ее вине ввязалось в неприятности. И как все непонятно с этим вторым мобильником. Да еще кто-то из той семьи знает номер. Должно быть, все это связано с его юностью. И теперь-то она понимает, отчего он не хотел делиться воспоминаниями. От чего же?» — спросила Зара. «За этим кроется некая тайна». И Майера не желает, чтобы кто-нибудь ее раскрыл. Зара спросила у матери, нельзя ли ей остаться ночевать, но оказалось, что в доме гостит Вероника. Она спит в моей комнате. В твоей бывшей комнате, Зара. Понятно, подумала Зара, я ведь отсюда выехала. И только теперь она поняла, что это значит. Мать может распоряжаться ее комнатой так, будто она, Зара, здесь никогда не жила».